Глава двадцать восьмая. Беда. Княже Терем. Наступила полночь, когда Урсула подлетела к дворцу государя, сделав еще кружок над замком и не заметив ничего подозрительного, соломатовая муха юркой молнией устремилась под крышу теремка. Спора пронесшись по первому этажу, изумрудовая насекомая, не теряя времени, через лестничный пролет уверенно перебралась на второй ярус, где промчалась мимо врачевальна Доброюба. Ель слегка прикорнувшего у её двери на табурите Ратибора, зловредно, не без удивления при этом на него покосившись. У молодого богатыря между тем неприятно зашекотало в ноздрях едва различимым едким смрадом. Поведя носом и навострив уши, рыжебородый витязь приоткрыл левый глаз, а задача науставшись в осслед улетевшей подошницы. Её противное жужжание в безмолвной тишине, стоявшей в коридоре, оказалось хорошо уловимо острым слухом могучего гиганта. Ратибор снова прикрыл левое веко, лениво размышляя про себя, что за странная, необъяснимая тревога, рефьемо раганом, забушевала внутри самого его естества. Чуйка ни с того ни с сего забилась яростно, волнительно, острыми занозами, впившись под кожу дюжемуратнику. Деремотал как рукой сняло. Ратибор разлепил оба глаза и внимательно осмотрелся. За спиной прикрытая дверь в лечебницу, в которой храпит добролюб, решивший провести ночь под люк кровати миллиона. Впереди тусклый, покрытый мягкими коврами пустынный коридорчик, скупо освещённый несколькими слабо тлеющими свечами, находящимися в парю другой прикреплённых к стенкам бронзовых канделябров. Если пройти по коридору до конца и повернуть направо, то чуть дальше будут покои Святослава, охраняемые двумя обережниками, так как у Яромира сегодня законный денёк отдыха. Вроде всё тихо мирно, но что же не так? Ратибор встал, потянулся, разминая слегка затёкшие в илеса, после чего упал на пол, да быстренько отжался на кулаках раз 50, разгоняя застоявшуюся без дела кровь. А после поднялся, заглянул во врачевальню и убедившись, что там всё тихо, на задачнино почесал тымечка. Никак не пойму, на меня чего, уже вонючие мошки панику наводят. Дожили. Но пройтись всё же не лишним будет. сделать кружочек по периму. А как мне просто оставить еже ли чего приключиться недоброго с Емелькой, пока я тут разгуливать по палатам буду, и я себе никогда не прощу. А ещё представляю оторопевшую рожу князя, когда на вопрос, мол, почему моя задница покинула табуретку у лекарни, начну объяснять, что побрёл разыскивать подозрительно вонючую зелёную муху, про свистевшую мимоходом возле одной неугомонной рыжей ряшки. Нет, Пожалуй, останусь, когда я приймельки. Решил же ранее, что так будет спокойнее и ему, и мне. Тем временем Урсула сделала по коридору неполный круг, пролетев мимо покоя в государя с двумя скучающими ватажниками на входе, и завернула за угол, найдя в конце концов то, что искала: широкое, выходящее во внутренний двор двухстворчатое окно княжеской почивальни, одна из форточек которого оказалась приоткрыта, впуская в комнату свежий воздух. и тем самым проветривая палаты властелина мирграда. Между тем Святославу, несмотря на позднее время, не спалось. Накинув сверху подбитый сабалиным мехом кафтан, под которым ничего, кроме изпод него белья, не имелось, хмурый князь сидел за массивным дубовым столом, состоящим на углу, неплохо освещающим окружающее пространство золоченной, богато вычерченной лампадкой, и который уж час пристально разглядывал распростертую перед ним карту его царства. С обозначенными на ней воинскими соединениями Осляндии. Разнообразные варианты, и как можно отбросить от стен Мирграда вражескую орду, а Львов всё разбить, в который месяц держащего осаду неприятеля, один за другим прокручивались в его светлокудрой голове, неизменно откидываясь в сторону, как непригодные, да не реализуемые. Надо бы ещё раз написать орлам, волкам, поросятам да змеям. Святослав задумчиво откинулся на спинку стула. Вместе у нас есть шанс разбить аскеров, коли союзники зашли бы им со спины нежданно-негаданно. Но ну, мы бы в тот же миг высыпали из града и ударили противнику в лоб. Полагаю, ослы бы не устояли. Ихнюю рать мы и так знатно подсократили за это время в численности, посему по количеству более-менее подравнялись. На это и надо сделать упор в письмах, что отправить в треба соседям. Да так, пожалуй, и навояю. Завтра, а точнее уже сегодня с утречца. И за шлем голубков, кому нужно. Попытка не попытка. Ну, а Коля не выгорит. Так до зимы тогда покукуем, что делать. А потом поглядим, как эти теплолюбивые задницы наши Морозы воспримут. Сдается мне, что не очень-то по нраву они придутся и Дизу и его нежным воякам. Ладно, теперь что там насчет камнеметов их новых огроменных? Гутарят практически собрали уже. Ротибор предлагает опять вылазку сделать, да порушить катапульты, аль сполизь косадные башни. Но нас наверняка будут ждать в этот раз. Охрана по-любому усилена. Впрочем, как мне кажется, авчина стоит выделки, а риск оправдан. Дам ему, пожалуй, добро. Пусть ещё рыжий займётся. Ибо если он не справится, то и никто не сдюжит. Завтра же утречком, тфу, да ёкарной бабай, сегодня, уже сегодня не скажу ему, чтоб приступал. Ничего те лежать. В это же самое время Урсула юркой мушкой прошмыгнула в открытую форточку. Обратилась в самом дальнем углу апачевальни за спиной у государя назад в человека и тут же запахнула накидку хамелеона, сделавшись невидимой. Помимо едва слышного жужжания подошедцы, лишь еле различимый хлопок в момент перевоплощения прозвучал в давящей тишине царившей в аромах за все время сих недолгих манипуляций, да кратковременная вспышка мигнула позади повелителя мирграда, заставив князя удивленно обернуться и обежать комнату быстрым взглядом. Что и он-то сейчас было? Святослава задача насмотрелся. Не заметив ничего необычного, самодержец затем развернулся назад, протёр очи и по новой устало воззрился на лежащую перед ним карту. У меня уже кожись видения начинаются. Пора заканчивать, засиделся. Утро, вечера мудренее. Властелин, собравшись уже было подняться, вдруг помучившись, брызгливо повёл носом. Что за запах? Какое-то чуть уловимое зловоние. Может, крысах где сдохла алькошка? Ну, от кельтянит-то садвора что ли? Там пойди источник смрада. Хотя нет, похоже, что из моей почевали несет, а точнее прямиком приду в мой очаг гнилосны. Нет? Святослав снова скривился, а Горохина уставившись напротив себя в пустоту. Вроде бы и никого в эту сторону столешница не маячила, но государь мог бы поклясться, что все же нечто незримое перед ним витает, что-то недоброе. от которого, помимо вони, исходит неприкрытое первородное зло, а также смертельная опасность. Кто здесь? Негромко, но твёрдо произнёс Святослав, одной дланью инстинктивно потянувшись к висящему на спинке стула поясу с ножными, при этом продолжая пристально всматриваться прямо перед собой в пустое пространство, как будто поток воздуха, тягучей пеленой, застыл напротив, как живой, чем-то напоминая зловонное дыхание некой противоестественной невидимой обычному простому взору сущности, что зависла аккуратно на уровне головы Владыки мирграда. Призрак что ли какой неприкаянный. Святослав с проснувшимся жгучим любопытством подался вперед, пытаясь разглядеть получше, что же перед ним происходит. Вроде и нет никого, а вроде и есть. Кажись даже вздохнул кто-то сейчас, как будто втянув в себя добрую порцию нюхательной соли. Очень интересно. В этот миг. Резко вылетев прямо из воздуха в лицо князя с силой впечаталась некая зеленоватая жидкообразная субстанция, как будто кто-то бойко выпустил изо рта струйку водицы, или, точнее, выплюнул. Святослав от неожиданности отшатнулся, а после судорожно схватился за свою физиономию руками, силен закричать, но слова тягучим комком застряли в горевшем от едкой травы горле. Кожу нещадно жгло, как и легкие государя. Когда уж устрая змейка мгновенно проскользнула крайне ядовитое зелье, принявшись разъедать властелителя Миргородского княжества изнутри. Страшно захрипев, Святослав вцепился пальцами уже в свой кодык и грузно завалился на пол, устланный старинными бархатными коврами, лишь чудом не опрокинув при этом стул, на котором сидел. Правой дланью, раздирая гортань в кровь, с помощью уж одной левой князь лихорадочно пополз к дверям и почевалию. болезненно, спазматически, при этом схаркивая кровью. Похоже, Святослав привалился своими же внутренностями, а рядом с рывками ползущим повелителем тихонько вступала обозначившаяся Урсула, с явным удовлетворением рассматривая дело своих рук. Перетёртые семена перезревшей адаламсии, смешанные в нужных пропорциях с соком абрусенежного, никогда меня ещё не подводили, ибо смертельно ядовитую смесь образуют для того, кто сделает хоть вдох. быстро разъедая несчастного изнутри. В страшных мучениях погибает спустя минутку другую любой изнюхнувший, аль заглотивший человечек. Горбатая ведьма злобно захихикала. А вот на мух, представляешь, не действует. Удалось мне вживить ту защиту машкариновную себе в тулово. От того и могу теперь очерплёваться ядом, не боясь хлебнуть своего же снадобья. Урсула склонилась над перевернувшимся на спину, конвульсивно дёргающимся Святославом. и глядя в его стремительно мутнеющие глаза, радостно произнесла: "Прощай, князёк. Не переживай. Я позабочусь как о твоих детках с супругой, так и о вашем княжестве, а также о твоём духе". Тёмное ворожее подняла левую руку на уровень пояса, согнула её в локте, и в момент смерти государя от него боязливо отделилась полупрозрачная вязкая эпостась, с явной неохотой и сиганув в подставленную ладонь, тут же в ней растворившись. "О, да! Торжествующе прошамкала довольная кудесница, отвратно облизнувшись. Показалось, что её покрытое сотней морщин лицо даже немного разгладилось. Мощная, волевая, свободная сущность давненько я так ныла, камелось. Сама твоя душа мне без надобности, княже. А вот жизненная сила, которую я впитала при её поглощении, мне ох как необходимо. Государь, всё хорошо. Чей это хрипы голос? В приоткрывшуюся дверь осторожно постучали. После чего в образовавшийся проем неуверенно просунулась озадаченная голова Зарислава, одного из двух караульных. Нам тут почутилось, будто кто то вещает у тебя в покоях, да кашляет жутко. Очи ватажника ошарашенно вытаращились при виде уже бездвижно лежащего на спине всего в крови Святослава, а затем сузились и гневно переместились на стоявшую рядом колдунью. Та, впрочем, сделав все свои дела в замке, задерживаться в опочивальне бывшего правителя мир города более не собиралась. мелькнула яркая вспышка, и спустя мгновение крупная с изумрудным отливом муха, звучно жужжа, взмыло ввысь, дометнулась к форточке, и только и видели её нахальную тёмно-салатовую задницу у шокированных Зареслав с Гадемиром, вторым обережником, также непреминувшим заглянуть в княжее хоромы. Патрицонно вылупившись на погибшего Святослава, дружинныйка ошалело воззрели друг на друга, а потом запаздывало выхватывая из ножен мечи. Громагласно завопили в гласило на вестерим: "Короул, тревога, беда, князя убили!"